Глава 39. Идея Верика – научить связное зеркало подслушивать и подглядывать только за адептами и профессорами с уже активной печатью – была всем хороша, кроме того, что ее все никак не удавалось реализовать. Заклинание «Детектор Сэнди» было уже не только давно готово, но и вот уже несколько месяцев успешно работало, извещая их о все новых и новых случаях активации печатей. А вот у Верика с шифровкой сигнала все никак не складывалось. Он перепробовал уже с десяток вариаций, однако добиться одновременно и полной синхронизации и магической неосязаемости сигнала ему все никак не удавалось. А если учесть, что кроме данной невыполнимой задачи у него было также еще и с десяток других проектов, то становится понятным, почему за прошедшие четыре месяца Менталист так и не нашел достаточно времени, чтобы заняться мачехой и сводными сестрами Ки. И все же однажды они со Стефаном таки навестили вдовствующую мельничиху и двух ее дочерей. Так уж получилось, что, возвращаясь из одного из рейдов, они проезжали совсем рядом с селением, в котором когда-то проживала Ки, и поэтому не заехать просто не смогли. «Просим прощения, если задерживаем вас, красные девицы!» — окликнул Верик высоких и статных девушек, вышедших из тех самых ворот, возле которых три года назад Стефан распрощался с Кей. «Не подскажете ли, где нам найти хозяйку дома?» Мальфрида и Улита, а это были именно они, мигом оценили и породистого статного коня, и дорогую сбрую, Да и всадник тоже был явно из благородных господ, ибо одежда на нем, хотя и была запылена с дороги и местами даже рваная, все же, без всяких сомнений, она была очень дорогой. К тому же и света при нем имелась более чем солидная даже для барона или графа. Стало быть, перед ними была даже еще более высокого полета птица. Стефана они не узнали, так как его высочество максимально низко надвинул на глаза шляпу, и к тому же держался позади своей дружины. «А на что она, Вамойр?» Скрывая беспокойность, поинтересовалась Мальфрида. И надо отметить, что ей было о чем беспокоиться. С тех пор, как исчезла Кей, ее мать, она и ее младшая сестра не знали ни минуты покоя. Шутка ли? Осуществить запрещенной церковью призыв демона, в результате которого они не только не достигли своих целей, Но и понятия не имели, что именно произошло. Единственное, что они знали наверняка, это то, что прежде всего они должны избавиться от опасной свидетельницы, то есть от Кейт, иначе не видать им спокойной жизни. Посему, как только они обнаружили исчезновение Кейт, первое, что они сделали, это отследили ее местонахождение с помощью поискового заклинания до самой Нибелунгетской академии. И все. И тупик. Рогнеда с дочерьми днями напролет кружила вокруг Академии, однако все их попытки проникнуть за ворота, разбивались о непоколебимость и вездесущность горгульи привратницы. В любой другой ситуации Рогнеда и ее дочери давно бы прекратили попытки добраться до девушки, но не в этой. Какой бы глупой и наивной ни была Кейт, понимали они. Если уж она сумела заполучить убежище в Небелунгитской академии то стало быть принц Стефан о ней не забыл и значит рано или поздно но имя обязательно заинтересуется если не сам принц лично то кто-то из его приближенных уж точно и вот этот день настал и Мальфрид и Улита были уверены в этом да просто проезжали мимо устали увидели мельницу и решили что неплохо бы передохнуть уклончиво ответил Верик Сестры, понимающие, даже, пожалуй, флиртующие, заулыбались и закивали головами, однако все же в дом не пригласили, объяснив это тем, что матушки, видите ли, дома нет, а без ее присутствия, как известно, незамужним девицам привечать в доме незнакомцев очень неприлично. Девушки не лгали. Рогнеды и в самом деле не было дома, так как сегодня была ее очередь наматывать круги вокруг академии и пытаться найти способ добраться до кей. Огромное неудобство неосознаваемого объекта, а значит и незаметного для него ментального сканирования, заключалось в том, что объект должен был доверять тому, кто его сканирует. Поэтому, понимая, что девушки правы, Верик наставить на приглашение в дом не стал, ограничился лишь тем, что попросил у них разрешения Напиться из колодца, который, судя по его расположению, принадлежал мельнице. Сестры, разумеется, в данной просьбе заезжему благородному господину отказать не могли, и посему живо метнулись туда и обратно за ведрами, дабы он и его дружина смогли набрать для себя воды из колодца и, соответственно, напиться. До сих пор Верику ни разу не приходилось самому лично набирать воду из колодца, и все же, если бы необходимость такая была, Он легко бы справился с этой весьма тривиальной задачей. Однако сводные сестры Кейт этого не знали, и он решил этим воспользоваться. Пожалуйста, Ойр! протянула ему одна из девушек ведро. Благодарю! Улыбнулся он, протянув руки, и обхватив ведро обеими руками, как если бы это была чаша. После чего он нарочито растерянно уставился на него, всем своим видом показывая, что он понятия не имеет, что с этой штукой который он впервые в своей жизни видит, делать дальше. В свите позади него послышались приглушенные смешки, которые, впрочем, тут же смолкли. Едва только один из них, по-видимому, самый старший по званию, как предположили девушки, одарил насмешников предупреждающим взглядом. — Милая Уэрина! — расплылся в смущенной улыбке, Верек. Помогите, пожалуйста. — Конечно, Уэр! — с готовностью откликнулась девушка. «Меня Арнель зовут», — представился своим вторым, мало кому известным именем, менталист. У Лита присела в реверансе девушка. «А мою сестру зовут Мальфрида». «У ведра ручка есть», — подсказала она. «А у ворота веревка, на конце которой крючок». Кивнув на колодец, подключилась к процессу обучения, и Мальфрида тоже. «Понял». Кивнул верик и ловко присоединил ручку ведра к крючку и отпустил ведро. Ведро, покачиваясь как маятник, повисло на веревке. Позади незадачливого добытчика воды вновь раздались смешки. — Ворот, отпустите! — с улыбкой подсказала улита, указав глазами на ручку ворота. — А, ну да! — почесав затылок, дурашливо усмехнулся своей наставнице новоявленный ученик. — Ну да! — Повторил и со всей своей молодецкой силой, как крутанул. Оно... Ой, осторожней, ойр испуганно вскричала Мальфрида, и было чего испугаться. Раскрутившийся ворот чуть было не выбил благородному господину передние зубы. Одновременно с новыми смешками послышался плеск воды. Поскольку Верик не ожидал такой прыти от ручки ворота, то на сей раз растерянность и сконфуженность ему даже изображать не пришлось. Теперь нужно зачерпнуть воды и поднять ведро. Пряча улыбку, хором подсказали улита и Мальфрида. Верик кивнул и послушно исполнил то, что было сказано. Достав доверху наполненное водой ведро из колодца и поставив его на бревенчатый остров, он присвистнул. — Однако! И такие хрупкие девушки способны унести такую тяжесть? — Способны! — со вздохом кивнула улита. Куда уж деваться. Раньше, пока батюшка не заболел, все делали слуги, а теперь все чаще приходится нам. Сочувствую. Отпив из ведра воды и передав водонаборную эстафету в руки стоявшему ближе всего к нему дружиннику, заметил Верик. И что? Серьезно болен ваш батюшка? Надеюсь, есть надежда на поправку? Нет, потупились девушки. Умер батюшка. И теперь вы со своей матушкой остались одни на всем белом свете. Понимающий кивнул он, внимательно следя не только за реакцией девушек, но и уже подслушивая их мысли. К его облегчению ни одну ни другую и этот его завуалированный подсочувственное утверждение вопрос не насторожил. Да, печально вздохнув, кивнул Альфред. Не совсем. Покачала головой улита, проигнорировав при этом удивленный взгляд сестры. «У нас есть еще одна сестра, но она пропала». Верик, который все это время ломал голову, как же подвести разговор с девушками Кейт так, чтобы они ничего не заподозрили, просто поверить не мог своей удаче. И был прав, что не мог поверить, потому что не успел он обрадоваться, как удача уже изменила ему. — Ваша светлость, милорд, вот вы где! — окликнул его запыхавшийся мужской голос. — А я всю деревню в поисках вас и вашего отряда обегал. Что же, вы не прислали кого-нибудь? Я бы вас сразу встретил. Ни Улита, ни Мальфрида ничего не сказали, лишь удивленно посмотрели. Верик, который только-только начал читать сестер как раскрытую, причем на самом интересном месте, книгу, чуть не взревел раненым медведем от досады. Черт бы побрал излишне угодливого местного старосту. Это ж надо. И не поленился же. Сам лично прибежал засвидетельствовать свое почтение. И ведь предупреждал же старого идиота, чтобы он держал рот на замке по поводу моего визита. Но я сам виноват. Во-первых, не уточнил, что рот нужно держать на замке и по поводу нашего знакомства тоже. Во-вторых, мне вообще не нужно было представляться своим собственным именем. В-третьих, мне в принципе не нужно было являться к нему лично, чтобы навести справки о кей. Вполне ведь можно было кого-то прислать вместо себя. Ну что уж теперь. Теперь нужно как можно быстрее распрощаться с девушками, чтобы болтливый староста чего-нибудь еще лишнего не ляпнул. А потом как-нибудь опять наведаться, но уже конкретно к улите, под предлогом того, что я пытался, но так и не смог забыть такую удивительную девушку, как она. «Виноват, не совсем мимо проезжал», — сообщил Верик к девушкам, бросив многозначительный взгляд на Старус, который как раз собирался что-то еще сказать. «Однако мельница и правда совсем рядом была. И разве я мог просто пройти мимо двух таких очаровательных девушек, как вы, и не познакомиться?» Подмигнул он зардевшимся от комплимента девушкам. «Опять же, кто б меня еще научил доставать воду из колодца?» «Благодарю вас, Улита и Мальфрида!» — галантно поклонился он, после чего повернулся к старости и процедил сквозь зуб. «Ну что ж, господин кречет, раз уж вы меня нашли, то пойдемте поговорим!» Уже осознавший свою ошибку староста, извинялся долго и искренне. Старик искренне любил своего покойного друга мельник, и поэтому его дочери, которая осталась круглой сиротой, желал только добра. Именно поэтому-то Верик и не стал стирать ему память, как собирался сделать изначально. К тому же Кречет был ему полезен, как информат. Ничего инкриминирующего Рогнеду старик, правда, не знал. Однако в том, что просто так его крестница среди ночи из собственного дома бы не сбежала, не сомневался ни секунды. Да и к содержанию завещания у него тоже была целая куча вопросов так что Верику даже предлагать к речту ничего не пришлось, он сам вызвался присматривать за вдовой и ее дочерьми и обо всех подозрительных событиях докладывать. Вот только докладывать оказалось почти нечего. За исключением того, что вдова и ее дочери практически ежедневно наведывались к Небелунгинской академии магии, во всем остальном они вели себя, как и любая другая, пребывающая в трауре семья. Кейт в тот момент... Еще пребывала в той стадии стазиса, когда никто, кроме Стефана, не верил, что девушка вернется к жизни. Поэтому Верик принял информацию о визитах матчах и сводных сестер к воротам Академии к сведению, но ничего не стал предпринимать.